шестое В Новониколаевске их ожидала нелепая весть. На Дальнем Востоке против адмирала выступил Гайда. Отставленный после горячей размолвки с Верховным еще в июле от должности, но с сохранением чина и содержания, тот был отправлен на Восток с условием покинуть пределы России давидна не выдержала фельдшерская душа честолюбивого искушения сдалась перед заманчивой перспективой облагодетельствовать русский народ не погнушавшись клятво преступлением услышав об этом адмирал лишь укоризненно покачал головой ох гайда гайда забубенная твоя голова не сносить ее тебе долго не по росту тебе эта страна Всосет она тебя, как пылинку, всего без остатка, а если ее унесешь ноги, то на всю жизнь горбатым останешься. И как в воду глядел, не пройдет и семи лет, как исчезнет, забудется всеми этот горе яка в одной из чешских тюрем, осужденной за сотрудничество с советской разведкой, вот такие пироги, как выражаются в наше время. Ей оставалось только диву даваться. Адмирал и сейчас, после того, что случилось, продолжал сочувствовать ему, этому чешскому проходимцу. Она же прониклась к гайди неприязнью с первого взгляда, едва увидав его однажды на улице, горцующего в окружении конвоя, разряженного в форму придуманного им самим покроя и расцветки, вытянутое к низу лошадиное лицо с тяжелым подбородком, Бесцветные на выкате глаза, с наглой незрячестью глядевшие перед собой и тоже в тон конвою, весь в регалиях и пазументах «Боже мой!» — помница мелькнула у нее тогда, — «и они еще называют себя европейцами! Им бы еще кость в нос и серьгу в ухо! Какие дикари!» Но, следуя раз и навсегда принятому для себя правилу, мнение своего высказывать адмиралу не спешило, тем более что Гайду поначалу прямо-таки преследовал успех. Пермь, Уфа, Казань. В каждой из этих операций его участие оказалось решающим, поэтому она старалась относить свою неприязнь к нему насчет поспешного впечатления. Но женское чутье все же не подвело ее. После первых же неудач между ним и адмиралом начались трения, в которых одна из сторон, Гайда, нападала, а другая, адмирал, защищалась. В итоге это кончилось июльским разрывом, после чего опальный генерал, с видом оскорбленной добродетели, отбыл спецпоездом во Владивосток, но дальше не поехал, а застрял там на станционных путях, где, оказывается, не сидел сложа руки все эти месяцы. — Александр Васильевич, дорогой, а чего же иного вы ждали от этого чешского выскочки? Она твердо выдержала его вопрошающее удивление. Наглый, невоспитанный фанфарон, типичный искатель счастья и чинов, да еще с претензиями на всероссийскую власть. Удивительно, как вы с вашим умом и чуткостью не разглядели в нем его хвастливого ничтожества. Тот вглядывался в нее все с тем же вопрошающим удивлением, как бы впервые узнавая ее. А ведь вы, Анна Васильевна, могли бы во многом помочь мне. Почему вы никогда не заговаривали со мной о моих делах, о людях, которые меня окружают, о вашем отношении к происходящему, наконец? Я не хотела огорчать вас, Александр Васильевич. У вас и без того было слишком много советников. Жаль. от чего Может быть, мне удалось бы избежать многих промахов и ошибок, иногда, к сожалению, роковых. «Женщины плохие, советницы, Александр Васильевич. В своей оценке они вносят чересчур много личного». «Но у вас, Анна, я заметил, есть удивительное чутье на людей. Помните, как вы как-то говорили мне о капеле?» «Владимир Аскарыч так открыт, что с первого взгляда ясно, каков этот человек. Вы теперь так думаете? Разумеется. Что ж, быть посему, мой друг...» «Я сегодня же назначу его главнокомандующим», — острый подбородок его упрямо отвердел. «Я знаю, что спасти положение не сможет теперь даже он, но, наверное, никто не в силах завершить наше дело достойнее его». «Кто знает, Александр Васильевич, кто знает?» Адмирал позвонил и поспешно отнесся к возникшему на пороге Удальцову. «Попросите, полковник, генерала Зинкевича заготовить приказ о назначении Владимира Аскарча Каппеля главнокомандующим. И вот еще, — задержал он того нетерпеливым жестом, — попробуйте-ка связать меня с Жаненом». После ухода Удальцова они молча сидели друг против друга, вслушиваясь в тишину вокруг себя. Снежная каша стекала по стеклам ослепших окон, и казалось, что вагон, словно огромная рыба, бесшумно плывет в ней, в этой каше, в неведомую никому даль. Как странно, — думала она, невольно укачиваясь в своем ощущении, будто и в самом деле плывем. Из расслабляющего оцепенения их вывело лишь появление в дверях начальника конвоя, «Ваш высок превосходительством». Удальцов обескураженно мялся на пороге. «Генерал Жаннен молчит». «Хорошо, полковник, идите». И повернулся к ней, усмехнувшись одними глазами. «А вы говорите гайда». Бедняги Гайди и в голову не приходит, что он лишь пешка в большой игре, которые ведут за него другие. Но у него есть хотя бы одно достоинство. Он искренен в своих наивных амбициях. Настоящая опасность не в нем, Анна. — В ком же, Александр Васильевич? — В таких, как Жанен? — Отчасти. Эти преследуют свои национальные интересы, а потому тоже... Дальше собственного носа не видят, существует сила, в руках которой и они пешки. Тогда кто же? В последнее время я много читал, дорогая Анна Васильевна. Читал, сравнивал прочитанное с тем, что происходит вокруг, и пришел к выводу, что все мы, и те, и другие, оказались пешками в чужой игре где нам отведено место пушечного мяса для достижения цели, далекой от каких-либо человеческих интересов, как дурных, так и праведных. Во имя чего же, Александр Васильевич? Во имя власти. Чьей же? Он встал, подошел к ней, притянул ее голову к себе, и она облегченно затихла у него под рукой. Я не хочу, чтобы ты знала об этом, Анна, тебе еще жить и жить, а с этим тебе не продержаться.